Документы из донесения комиссара первого сводного Донского полка Агапова в Петроградский военно-революционный комитет. Номер 1. 20 декабря 1917 года. Доношу, что по моей инициативе 2 декабря Было общее собрание полка для обсуждения вопросов. Как смотрит полк на командира полка генерала Троилина, который мешает полку для общего объединения с демократией. 14 декабря ходатайствует перед начальством о выводе полка из Петрограда на Дон для мирной агитации против кадетов и господина Коледина ликвидировать эту их затею мирным путем. Петроградский ВРК, сборник документов. Москва, 1967 год, том 3, страница 617. Постановление собрания представителей казачьих частей в Смольном а 29 ноября 1917 года составить отряд из 5 Кавказской дивизии из 4-го, 1-го и 14-го донских полков и отправить на Кубань, Дон и Терек, чтобы вручить власть трудовому народу. Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонд 1235, опись 81, дело 3, лист 1.